Кристин Хельга Гуннерс-Доухтир. Фиасоль у себя в норке. «Мама, я помогаю тебе тем, что я есть», сказала Эрла Гудни, когда ей было одиннадцать лет. Фиасоль — так зовут жизнерадостную девочку семи лет, которой ничего не стоит в любой миг взорваться словно бомбе. Живет она на улице Грейна-Люнд в городке Гроссобайр. В комнате у нее всегда беспорядок. С ней живут мама, папа, сестра Пипа 11 лет и самая старшая сестра Бидда, подросток. У них в доме живут еще две ленивые балонки Хансина и Янсина. Но до того ленивые даже съесть что-то, и то им лень. Они ленятся гулять под дождем, встают не раньше полудня и еще такие ленивые, что за кошками гоняются только во сне. Спят себе, спят, и вдруг начинают лаять. Значит, им приснились кошки. И на невидимых кошек в стране сновидений они как раз и лают. Когда-то Фиасоль считала, что самый красивый цвет на свете — розовый. Она была готова перекрасить все дома на улице Грейнолюнд в розовый цвет. И даже думала, что национальный флаг надо сделать розовым. Но сейчас свою розовую одежду она запаковала в коробку. Теперь она хочет носить только синюю и коричневую одежду, потому что на ней не так заметна грязь. Ингальвюр Гайкюр живет в доме, который расположен на другой стороне улицы, наискосок от дома Фиасоль. Ему девять лет, он ее лучший друг. Мы никогда не сможем уехать с улицы Грейналунд, говорит иногда Фиасоль. А почему? спрашивает мама. Потому что рядом. «Всегда должен жить Ингальвур гайкюр Потом она задумывается. «Мама, если его родители вдруг решат переехать, нам тоже придется переехать, даже если они переедут далеко». «М-да», — задумчиво говорит мама. «В таком случае я надеюсь, что они никогда не переедут, потому что мне нравится жить на улице Грейналюнд». «И мне тоже нравится», — говорит Феосоль. Но больше всего мне нравится жить в моей норке. «Что еще за норка?» — удивился Ингальвюр Гайкюр, когда однажды Фиасоль сказала, что пойдет домой к себе в норку. «Ингальвюр Гайкюр, норка — это очень маленькое и очень уютное место, где всем безопасно и уютно», — ответила Фиасоль и побежала домой в свою норку. «Больше не буду есть ничего сладкого», — говорит Фиасоль, как следует наевшись сластей. «Терпеть не могу сладкое», говорит она немного спустя и кладет в рот большой кусок шоколада. «Я только съем вот это, и тогда конец», решительно заявляет она. «Да ну», удивленно говорит ее старшая сестра Пиппа, «вчера ты съела ужасно много сладкого». «Но ведь вчера была суббота, а сегодня воскресенье, и сегодня я его не люблю». «А что будет завтра?» Недоверчиво спрашивает Пиппа. Завтра понедельник. По понедельникам ты тоже не любишь сладкое? Ну да. Я вот только-только начала не любить его. В особенности этот кислород. Какой еще кислород? Удивляется Пиппа. Да-да, я не люблю кислород. Я думаю, что у меня аллергия на кислород. Этого не может быть, устала говорит Пиппа. Всем людям нужен кислород. «Фиасоль, ты не могла бы жить, если бы не было кислорода». «Не говори глупостей», — смеется Фиасоль. «Я прекрасно могу прожить без кислорода». «Мне он кажется отвратительным». «Кислород — невидимая, но необходимая для жизни часть воздуха, которым мы все дышим и поэтому живем», — раздраженно говорит Пиппа. «У тебя не может быть аллергии на кислород». Фиасоль задумывается. Ей кажется, что Пипа что-то перепутала. «Нет, я говорю не о таком кислороде», — говорит она со смехом. «Я имею в виду кислые конфеты, от которых во рту становится кисло». «Кислород — это ведь кислый рот. Теперь-то ты меня понимаешь?» Пиппа смотрит на Фиосоль, широко раскрыв глаза, и качает головой. «Ты жизнерадостная девочка». «Ты — бомба, которая может в любой момент взорваться!» Иногда говорит мама, глядя на Фиасоль. «А это хорошо или плохо?» — с сомнением спрашивает Фиасоль. «Я хочу сказать, что хорошо быть жизнерадостным, но готовым взрываться как бомбы не очень хорошо». «Да нет же, взрываться от радости хорошо, хотя и очень шумно», — говорит мама. «Такой взрыв...» заражает радостью всех, кто находится рядом. Фиасоль и страшная комната Страшная комната Фиасоль на самом деле совсем не страшная. Собственно говоря, она очень уютная, только там беспорядок, всюду куча хлама. И все-таки Фиасоль считает, что там страшно, поэтому она часто спит на большой кровати у своей сестры Пиппы в комнате по соседству. «По ночам мне в моей комнате страшно», — говорит Феосоль, собираясь ложиться спать. «И почему же?» — спрашивает мама. «Ну да, под кроватью прячутся привидения, которые пытаются поднять и унести кровать вместе со мной». «Чепуха!» — смеется мама. «Я ни разу не видела, чтобы твоя кровать двигалась». «Увидеть это нельзя», — говорит Феосоль. Нужно самой почувствовать. Попробуй полежать. Мама ложится рядом с Фиасоль под большой зеленый лист, который Фиасоль недавно повесила над кроватью, чтобы страшная комната выглядела немного более привлекательной. Кровать не двигается, говорит мама и смотрит на фосфорисцирующие звезды на потолке. Это не в счет, говорит Фиасоль. Сейчас привидения лежат неподвижно. Чтобы ты их не заметила, и не выгнала из комнаты. «Какая чепуха!» — смеется мама и смотрит на пол. «Ой, я вижу перья и восемьдесят нимбов кучей на полу!» — говорит мама и кладет голову на подушку. «О чем ты говоришь?» — спрашивает Фиасоль. «О птицах-привидениях?» «Нет», — говорит мама. «Это целая армия ангелов над твоей кроватью». Им нравится бывать в твоей норке. «Правда приятно свернуться здесь клубочком вместе?» — вздыхает мама. «Конечно!» — с удовольствием говорит Феосоль. «Мне очень нравится в моей норке!» И Феосоль закрывает глаза. «Нет, это все таки страшная комната!» Начинает она бормотать гораздо позже, когда мама уже совершенно уверена, что дочка заснула крепким сном. Мне больше нравится свертываться клубочком рядом с сестрой Пиппой. И так каждый вечер. Всегда одна и та же песня. Вон там на подоконнике маленькие синие чудища. Мама, убери этот ящик с игрушками из комнаты. В нем мохнатые чертенята. Сними халатик с крючка, говорит она. А то халатик всегда начинает размахивать рукавами в конце концов она берется свои постели одеяло и идет к пиппе которая лежа на своей большой кровати читает книгу приюти меня пиппа ну пожалуйста я заплачу тебе считай что половина денег из моей копилки уже твоя а завтра я приберусь в твоей комнате и еще я отдам тебе покататься на моем самокате пожалуйста милая пипа у меня достаточно денег говорит Пиппа. «В моей комнате всегда порядок, а самокат наш общий». Но иногда Пиппа все-таки жалеет сестренку и пускает ее к себе. И тогда уж Фиасоль в полном блаженстве спит в уголке на кровати сестры. Конечно же, никаких синих чудищ и мохнатых чертенят и уж тем более пляшущих халатов в комнате Фиасоль не бывает. Поэтому мама решает, научить ее путешествовать в страну сновидений. Потому что делать это надо правильно. Как-то вечером Феосоль пожаловалась на плюшевого мишку, который, усевшись на полку, стал, как она сказала, показывать ей язык. «Перестань говорить глупости», — сказала мама и прилегла рядом с Феосоль. Ну, мама, я не могу здесь заснуть. В этой страшной комнате мне снятся кошмары. Только закрою глаза» как сразу вижу чудовищ, привидений, чертенят и жутких змей. «Что я слышу?» — изумилась мама. «Ты не умеешь гулять в стране снов? Надо думать о приятном. Закрой глаза». Феосоль закрыла глаза. «Где ты?» «В своей постели», — ответила Феосоль. «Ну, а если бы ты была не в своей постели?» а в каком-нибудь другом месте. Куда ты хотела бы попасть?» «Я хотела бы пойти поиграть», — сказала Феосоль, закрыв глаза. «Сейчас мы так и сделаем. Ты только что вышла поиграть. Какая у тебя сейчас погода?» — спросила мама. «Солнышко светит, лето», — удовлетворенно пробормотала Феосоль. «Да, да». Зеленая трава, вокруг все благоухает», — добавила мама. «Что ты делаешь?» «Вместе с ингальвюром Гайкюром залезла на дерево», — твердо сказала Фиасоль. «У тебя много дел», — сказала мама. «Хватит сидеть на дереве, спускайся. Ингальвюру пора домой, ты останешься одна». «Но это очень скучно», — пробурчала Фиасоль. «Нет». «Совсем не скучно», — приказала мама. «Иди во двор за нашим домом». «Сейчас?» — удивилась Феосоль и открыла глаза. «Мама, сейчас вечер, я в пижаме. Ты посылаешь меня одну в темноту, на снег?» — возмущенно добавила она. «Нет, нет, ты понарошку играешь во дворе на травке. Светит жаркое летнее солнце», — засмеялась мама. «Закрой глаза» и гуляя рядом с домом по зеленой траве. «Я понимаю тебя», — улыбнулась Феосоль и закрыла глаза. «Сейчас вокруг меня высокая трава», — сказала она. «Ты босиком?» — спросила мама. «Совсем нет», — сказала Феосоль. «Я в резиновых тапочках». «Сними тапочки и ходи босиком». «Ложись на траву, закрой глаза», — сказала мама. Я закрыла глаза. Знаю, сейчас ты лежишь, закрыв глаза, под жаркими лучами солнца на траве. Цветы благоухают, поет золотистая ржанка. Слышишь? Спросила мама и засвистела, как птичка. ть -ти Да, тихо сказала Феосоль, лежа неподвижно с закрытыми глазами. А сейчас послушай, «Не Бекас ли это?» — добавила мама и изобразила звук, который Бекас создает своими крылышками. «Разве жизнь не прекрасна? Так приятно гулять в стране снов. Там ты сама решаешь, что дальше будет. Может быть, принести тебе на травку блинчиков и стакан молока? Может быть, сюда прибегут Хансина и Янсина полежать рядом с тобой? Ты спрашиваешь, что делать? Надо все делать так» чтобы было спокойно и красиво. «Да, это так», — удовлетворенно признала Фиасоль. «Но, мама, в траве какие-то насекомые!» Робко пролепетала она. «Ой!» И Фиасоль затряслась от страха. «И пауки! Ой-ой-ой, мама!» Закричала она, вскочила с кровати и стала стряхивать с себя. «Я не хочу лежать на траве среди пауков!» «Они ползают по животу!» «Фиасоль!» — вздохнула ее мама. «Это все понарошку. Ты сама решаешь, будут ли тут пауки». «Мама, когда летом я ложусь на траву за домом, там всегда есть пауки. Это правда!» Фиасоль опять легла и спряталась под одеялом. «Закрой глазки и успокойся, болтушка ты моя!» — устало сказала мама. Я больше не хочу играть в эту игру, где полно насекомых. Можно мне поспать у Пиппы?» Надо спросить у нее. «Пиппа, можно я посплю у тебя?» — крикнула Фиасоль. «Нет-нет!» — ответила Пиппа, лежа с книгой на своей большой кровати для принцесс с целой горой из подушек и мягких игрушек. «Ну, пожалуйста!» — заплакала Фиасоль. «У тебя много места!» «Знаю!» — сказала Пиппа. «Я хочу, чтобы и дальше было много места!» В конце концов, Фиасоль заснула на своей кровати под большим зеленым листом. Несмотря на то, что маленькие синие чудища и мохнатые чертенята шуршали ее вещами, как ей казалось. Фиасоль Непоседа Если тебе семь лет от роду, Тебе ужасно трудно усидеть на месте. Семилетние дети, которые могут долго сидеть на месте, наверное, больные, или сони или зануды. Сидеть спокойно тяжело, и молчать долго тяжело, но всего труднее сидеть неподвижно и молчать одновременно. Фиасоль почти никогда не сидит на месте. И уж никогда не молчит. Как можно неподвижно сидеть, если хочется бегать, прыгать, «Танцевать или хотя бы ползать?» «Как можно молчать, когда хочется свистеть, кричать, петь и говорить обо всяких важных вещах?» «Ты что ли на кнопку села?» Сердито пробурчала мама дочери в церкви во время конфирмации Гутти, двоюродного брата Феосоль. Примечание. Конфирмация — включение подростков в церковную общину в протестантской религии. Конец примечания. Фиасоль уже 33 раза успела вскочить, посидеть рядом с мамой, рядом с папой, сходить в туалет, постоянно пыталась поболтать с братом, который сидел у алтаря вместе с другими детьми, проходившими конфирмацию. Она уже успела схватить церковные песенники и сложить их штабелем, порыться в маминой сумке и примерить бабушкин шарфик. «Может быть, это ты уселась на пять кнопок сразу?» — возмутилась Фиасоль. «И вообще...» так не разговаривают со своими детьми», — добавила она и удивленно посмотрела на маму. «Да», — вздохнула мама, — «прости меня, Фиасоль, но ведь ты можешь посидеть спокойно». Сидеть спокойно Фиасоль, ясное дело, не могла. Как-то раз Фиасоль вернулась из школы очень сердитой. «Ты уже пришла, мой ангел? Как дела в школе?» — спросила мама у Фиасоля, оторвавшись от компьютера. «Прекрасно!» — сказала Феосоль и бросила сумку. «И говорить о школе я больше не буду!» — добавила она и открыла холодильник. Тут позвонил телефон. Феосоль подбежала к телефону и разговорилась. Она всегда так делала. Ей нравилось общаться по телефону. «Алло!» — решительно сказала она. «У телефона Феосоль!» Звонила Глоя, мамина сестра. «Привет, моя маленькая племянница. У тебя все хорошо?» «У меня все хорошо», — сказала Фиасоль, дожевывая бутерброд. «А у тебя? Ты довольна жизнью?» «Да, спасибо. Держусь. А как твои дела? В школе все нормально?» есть проблемы», — ответила Фиасоль, и тетя Глоя уловила раздражение. «Тебе в школе скучно?» «Да не очень». «А что же тогда стряслось?» — с участием спросила тетя Глоя. «Учительница стала слишком часто придираться», — сердито ответила Феосоль. Мама, склонившаяся над компьютером в соседней комнате, прислушалась. «Ой, и к чему же придирается твоя учительница?» — спросила тетя Глоя. «Чаще всего ко мне», — тихо сказала Феосоль. «За что она тебя ругает?» — удивилась тетя Глоя. Не нравится, как я читаю», — ответила Фиасоль. «Что? Учительница ругает тебя за то, что ты как-то не так читаешь?» — спросила Глоя. «Ну да, я могу читать только лежа на столе, а это ей не нравится». «Лежа на столе?» — переспросила тетя Глоя. «Точно», — сказала Фиасоль. «Именно так я и читаю». «В таком случае...» «Правильно, что учительница тебя за это поругала?» — сказала тетя Глоя. «Вот-вот. Она сказала, что я беспокою соседку. Сказала, что я ей мешаю. Ей неудобно сидеть со мной, потому что нам нужен не один стол, а два, если я буду читать лежа. Но я не мешаю этой девочке. Да я и сама знаю, я ее уже спрашивала». «Как так получилось, что во время урока ты взгромоздилась на стол, чтобы читать?» «Все люди читают, сидя на стуле», — сказала тетя Глоя. «Глоя, я не могу читать, сидя на стуле, потому что тогда буквы прыгают. А если лежать на животе, то буквы стоят в ряд. Это факт», — твердо сказала Феосоль. Тут мама решила, что ей, пожалуй, хватит сидеть у компьютера и слушать Феосоль. Она встала и вошла в гостиную. «Феосоль!» Неужели ты и в самом деле читала на уроке, лежа на столе перед учительницей? Фиасоль молча посмотрела на маму. Это правда? Ты читала именно так? Удивленно спросила мама. Подожди, мама, я думаю. И вообще, не помню, мне сейчас некогда нехорошо подслушивать, когда другие люди говорят по телефону. По крайней мере, ты сама так сказала. Возмутилась Феосоль. Да, но... «Фиасоль, ты должна рассказывать мне, когда ты попадаешь в школе в сложное положение», сказала мама и села рядом с Фиасоль. «Минуточку, мама! Я говорю с Глоей. Можно я поговорю с тобой потом?» сказала Фиасоль и сердито посмотрела на маму. «Да, конечно», сказала мама. «Извини, я подожду». И мама поднялась, чтобы подождать, когда Фиасоль кончит говорить. Фиасоль говорила с тетей Глоей очень долго. Когда разговор закончился, мама уже забыла, что Фиасоль в состоянии читать только лежа на столе, потому что, если читать сидя, буквы прыгают перед глазами. Неподвижно стоять и ждать еще труднее, чем неподвижно сидеть. Позже, в этот день, мама и Фиасоль поехали за покупками. На главной площади в Гроссобайре Мама встретила мужчину, которого не видела ужасно давно. А феосоль очень быстро устает, когда ждет маму, встретившую кого-то на улице. Мама все говорит и говорит, все смеется и болтает. Фиасоль знает, что мама точно будет говорить долго, если она поставила на землю сумку с покупками и сложила руки на груди. И тогда феосоль с тоской ждет, зевает и закатывает глаза. Мама говорила с тем мужчиной просто возмутительно долго. Фиасоль, наконец, решилась помешать их разговору. «Мама, пока мы доберемся до дому, ночь наступит», — с недовольным видом сказала она. Мужчина засмеялся, мама тоже, но разговор они продолжили. «Мама, почему бы не пригласить его к нам домой?» — с раздражением сказала Фиасоль сказала мама и продолжила разговор. Феосоль обошла площадь, нашла большой камень, на который поднялась и спела песенку. Потом вернулась к маме, продолжавшей разговор. Она подергала маму за брюки, но та не отреагировала. Тогда Феосоль вцепилась в ногу, что было силы, стала тянуть. Мама бросила на нее сердитый взгляд, но говорить не перестала. Тогда Феосоль села верхом на рекламный стенд у магазина, и изобразила всадника верхом на коне. «Пожалуйста, веди себя хорошо!» Громким шепотом сказала мама и продолжила разговор. «А ты собираешься говорить весь день?» — закричала Феосоль. «Я хочу спать, но у меня нет спального мешка!» — добавила она. «И подушки!» «Ты можешь вести себя тихо!» — сквозь зубы проговорила мама. Тихо, лиха, всякая шумиха, тихо, лиха, всякая шумиха, запела Феосоль и пустилась в пляс вокруг мамы. Тут не выдержал мужчина, с которым разговаривала мама. Какая невежливая маленькая девочка, сказал он, удивленно, повернувшись к Феосоль. Дети должны ждать и спокойно слушать, когда разговаривают взрослые. Феосоль рассердилась. А вот взрослые! почему-то не ждут, когда дети кончат разговаривать. И вообще дети так долго не говорят обо всяких пустяках. Строптиво сказала она. Мама покраснела и извинилась. Она быстро попрощалась с мужчиной, схватила сумки и посадила Фиасоль в машину. «Да, да, вот теперь мы, наконец, быстро поедем домой, и я вернусь в свою норку», — сказала довольная Фиасоль. «Невероятно!» — сурово сказала мама, когда они сидели в машине. «Ты настолько невоспитанная, что мне стыдно за тебя. Этот человек будет теперь думать, что ты способна только плясать, как индеец. Он не поверит, что ты милая и вежливая девочка. Прости меня, моя дорогая мамочка. Так утомительно ждать тебя. Ты сама знаешь, как мне трудно стоять неподвижно, сидеть не шевелясь, ждать и молчать». «Мама, конечно, простила, Феосоль». Так должны поступать все родители, а Фиасоль может быть спокойной и вежливой. Иногда, как и все. Учительница тоже знает это, и поэтому порой позволяет ей читать лежа. Но все же иногда Фиасоль нужно тренироваться спокойно сидеть на стуле. Фиасоль и очень долгая забастовка. Учебный год только начался, как вдруг все кончилось. Школьники Исландии остались дома, потому что учителя захотели, чтобы им платили больше денег за то, что они учат детей. А те, кто установил зарплату учителям, не захотели платить больше. Началась забастовка учителей. Одни говорили, что она будет продолжаться ужасно долго, а другие, что все кончится быстро. Первые дни забастовки были очень приятными. Фиасоль считала, что ей очень повезло, что она сможет всласть отдохнуть в своей норке. Но шли дни и недели. Школьные здания выглядели, как дома привидений. Никто там не работал, а дети не учились. И не играли. Дети как бы исчезли. Они сидели по домам или были отданы на попечение бабушек, дедушек, всевозможных дядюшек и тетушек. «А что, если мы...» «То есть я и ингальвюр Гайкюр вскроем наши копилки. Если все дети вскроют свои копилки и отдадут деньги учителям, то мы пойдем в школу», — спросила Фиасоль однажды вечером после ужина. «Наверное, этого не хватит», — ответил папа. «Мне кажется, это не решит проблему. Остается спокойно ждать и надеяться, что две стороны договорятся». Взрослые на улице Грейналюнд Все время говорили о забастовке. И дети им не уступали. Дети скучали по школе. И вид у них был грустный и несчастный. Сестру Бидду забастовка не тронула, потому что она уже училась в колледже. Папа каждый день уезжал на работу, а мама оставалась дома, но работа не шла, потому что она видела, как страдают Фиасоль и Пиппа. «Что нам делать?» спросила Фиасоль как-то утром. «Мы умираем от безделья!» «Самое главное — найти занятие», — ответила мама. «Когда у тебя есть занятие, ты не мучаешься». «Давайте будем играть», — сказала Пиппа. «Мы сыграем в карты», — сказала мама. «Но играть будем особым интересным образом. Если я выиграю, вы вместо меня будете делать домашние дела. А если кто-то из вас обыграет меня, тогда вы получите на ужин что захотите. Сможете попрыгать на папиной кровати Сходить в зоопарк или в кино. Согласны? Сестры дружно решили, что это прекрасное предложение. И каждый день они играли с мамой в карты. Плохо только то, что мама играла очень хорошо и всегда выигрывала. Поэтому утром сестры играли, а в оставшуюся часть дня делали домашние дела. У мамы появилось время спокойно посидеть у компьютера. А сестры укладывали чистое белье, вытирали пыль. Поливали цветы, пылесосили и прибирались на кухне. Однажды утром, когда мама вынула колоду карт, Фиасоль поняла, что с нее хватит. «Нет, больше не хочу играть с тобой. Ты всегда выигрываешь, и мы, две рабыни, надрываемся целый день!» Мрачно сказала она. «Я не виновата, что хорошо играю в карты», сказала мама и рассмеялась. Но вообще-то домашние дела — не только забота родителей. Все члены семьи должны принимать в них участие. Мы живем вместе, и наш дом принадлежит всем. Поэтому мы все должны помогать друг другу в домашних делах. «Мама», — сказала Пиппа, — «это чересчур. Мы делаем домашние дела уже целую неделю и никогда не выигрываем». «Давайте сыграем еще раз», — коварно улыбнувшись, сказала мама и подмигнула сестрам. «Никогда не угадаешь, что получится!» Они сыграли еще раз, и подумать только! Пипа выиграла, Фиасоль вышла второй, а мама впервые за все время проиграла. Сестры никогда не думали, что могут так смеяться. Они отбежали от стола, крикнули «Ура!» самим себе и зааплодировали. Победу По полагается принимать спокойно, а вы вот-вот лопнете от гордости», — сказала мама. «Так что мы получим за наш выигрыш?» — спросила довольная Фиасоль. «А что вы скажете, если мы поедем в зоопарк и возьмем с собой перекусить?» — спросила мама. Такого заманчивого предложения сестры не слышали очень давно. «Я позову ингальвюра Гайкюра», — сказала Фиасоль и выбежала, хлопнув дверью. Немного спустя мама привезла сестеры Ингальвюра Гайкюра в зоопарк, где они весело провели весь день. Ну как, сегодня будем играть? Спросила мама на следующее утро. Нет, мама, хватит нам домашних дел, сказали сестры. Сегодня мы хотим заняться чем-нибудь другим. Фиасоли и Пиппа решили, что будут делать украшения к предстоящему Рождеству, а не играть в карты с мамой. Несколько дней. В доме царила кутерьма. Тюбики клея, бумага, шары и краски разбросаны повсюду. Мама очень обрадовалась, когда все это наконец закончилось. Пиппа положила украшения в коробку и собиралась вынуть их только на Рождество, а Фиасоль решила походить по соседним домам, предлагая купить то, что она сделала. «Послушай, Фиасоль, зачем ты так? Тебе ведь не нужны деньги». — рассеянно сказала мама, сидя у своего компьютера. «Они мне нужны, чтобы купить подарки на Рождество». «Но ты даришь подарки вместе с нами. У нас всегда были общие подарки», — сказала мама. «Теперь будет по-другому», — ответила Фиасоль. «Раньше я была маленькая, а теперь выросла и хочу дарить свои подарки на Рождество». «В таком случае подари самое лучшее из того, что ты сама сделала» запротестовала мама. «Знаешь, мама, Биркер и Бёркер из моего класса продают украшения и уже собрали много денег». Биркер и Бёркер — близнецы, учатся в одном классе с Фиасоль. С ними очень интересно. Они собирают камни, перья птиц и черепа мертвых животных. Всегда одеты одинаково в одежду маскировочного цвета и похожи на маленьких охотников, которые собрались пострелять гусей. Мама с сомнением посмотрела на Фиасоль. Неужели Биркер и Бёркер продают рождественские украшения? Продавать шарики и рождественский дождь? Это было так не похоже на тех ребят. Да-да, в это лето они собрали много ос. У них банки были наполнены высохшими осами. Они не знали, что с ними делать. И тогда им в голову пришла прекрасная мысль. Они ходят из дома в дом и предлагают высохших ос как украшение на Рождество. «Что?» — переспросила мама, и от удивления так и села на стул. «Ну да, если ос обрызгать золотой краской, то они приклеиваются к шишкам, и получаются рождественские украшения», — сказала Фиасоль. «Хотела бы я, чтобы у меня были мертвые осы», — грустно добавила она. В следующий день Фиасоль продала немного рождественских украшений и положила деньги в свою копилку. Бабушка купила два зеленых шарика, тетя Глоя — выкрашенный в красный цвет спичечный коробок с желтыми звездами. И вот, наконец, забастовка учителей завершилась. Мама и папа услышали об этом по телевизору в выпуске новостей. Это было радостное сообщение для живущих на улице грейналюнд «Забастовка кончилась, девочки!» — крикнула мама из гостиной. «Завтра вы пойдете в школу!» Феосоль и Пиппа от счастья подпрыгнули до потолка и на следующее утро довольными пошли в школу с тяжелыми ранцами за спиной. Впервые после двухмесячной забастовки. Фиасоль и рождественский тролль «Переоденься, сходи в туалет, почисти зубы», напоминает мама каждый вечер, когда Фиасоль собирается ложиться спать. Хорошо. «Но я очень боюсь длинного темного коридора», — плаксивым голосом говорит Фиасоль. «Чего ты боишься?» — удивленно спрашивает папа. «Чудищ, привидений и всяких страшных зверей, которые живут в темноте», — испуганно отвечает Фиасоль. «Ты несешь чепуху», — говорит папа. «Ты прекрасно знаешь, что в коридоре нет никого, и он совсем не темный». «Какое самое страшное и злое животное в Исландии из живущих не в море, а на суше?» — спрашивает фиосоль, заглядывая в коридор. Мама задумывается. «Хм, вероятно, не лисица и не сокол. А кто? Пожалуй, некоторые породы собак страшнее лисицы и сокола», — говорит она наконец. «Люди могут быть опаснее животных», — добавляет сестра Пиппа. «Неужели?» удивленно говорит Феосоль. «Но если здесь нет ни львов, ни крокодилов, ни пещерных чудищ, то все в порядке», добавляет она очень довольная и бежит по коридору. Однако кое-кто пугает Феосоль больше любых чудищ, привидений и диких зверей. Это рождественские тролли. Примечание. В Исландии Детям подарки на Рождество приносят 13 рождественских троллей. Начиная с ночи на 12 декабря, они, в строго определенной последовательности, приходят к людям пешком или на лыжах и оставляют подарки в башмачках, положенных на подоконник. Каждый из них потом две недели живет поблизости и лакомится кушаньями хозяев, а после Рождества они уходят в том же порядке, в котором приходили. Считается, что когда уходит последний из них, праздничная пора заканчивается. Так как они тролли, изначально они приходили в дома не дарить подарки, а воровать еду и задирать людей. Их имена — Дубина, Верзила, Коротышка, Сластена, Подлиза, Лизун, Хлопун, Обжора, Колбасник, соглядатый, Нюхач, Мясник, Свечник. Маму тролли зовут Грила конец примечания. Когда тролли приступают к своей деятельности, Фиасоль больше не может спать в своей комнате. Она договорилась с сестрой Пипой и та пустила ее к себе ночевать с самого первого дня, когда рождественские тролли только начинают приносить подарки, и до последнего. Фиасоль пугает сама мысль, что эти задиры крадутся мимо ее кровати, когда она спит. В декабре, Она выставляет башмачок на подоконник у себя в комнате, но сама спит у пиппы. В одну из недель, предшествующих Рождеству, мама и Фиасоль поехали в большой торговый центр. Мама собиралась купить тряпочки для стола, а Фиасоль выбрать рождественский подарок Ингальвюру Гайкюру. «Я хочу выбрать что-то совершенно особое, что подходит только ему одному, потому что он мой самый лучший друг». Фиасоль бродила в тоске из конца в конец магазина и упорно пыталась найти самый подходящий подарок ингальвюру Гайкюру. Мама ужасно устала. Наконец, Фиасоль увидела самый необычный подарок. Как раз для ингальвюра Гайкюра. В большой корзине на полу лежали матерчатые олени в красных колпачках. Фиасоль схватила одного оленя. «Олень рождественский!» торжествующе закричала она. На Рождество ты найдешь свой новый дом на улице Грейнолюнд у Ингальвюра-Гайкюра. Когда она вернулась домой, мама вошла к Фиасоль и принесла ее вещи, которые девочка еще раньше разбросала в гостиной. В комнате Фиасоль все было вверх дном. Куча одежды на полу, куски бумаги, оставшиеся от вырезанных самолетов, подушки, постельное белье и плюшевые мишки образовали большую гору. Казалось, что кто-то взорвал в комнате бомбу. На самом верху лежала новая одежда к Рождеству. «Фиасоль!» — позвала мама. «Что ты собираешься со всем этим делать?» Фиасоль вошла в комнату. «Ничего, потом разберусь. А сейчас пойду поиграю с ангольвером-гайкюром. Надо поиграть, чтобы отдохнуть. Очень утомляют поездки по магазинам». «Послушай, Фиасоль...» хотела было возразить мама, но Фиасоль слушать не стала и помчалась на улицу играть. Вернувшись, сказала маме, что заниматься делами поздно, а еще, что ей глубоко наплевать, что у нее беспорядок. В этот вечер был черед тролля-коротышки. «Я его видела!» закричала сестра Бидда из кухни на весь дом. «Я видела, как он пронесся над крышей наших соседей Эстер и Эльмара! На нем полосатая шапка!» «Переоденься, сходи в туалет, почисти зубы», — напомнила мама. Фиасоль быстро надела пижаму. «Что-то уж очень рано он отправился в путь», — крикнула Фиасоль. «Ведь сейчас только восемь часов». Она спешно почистила зубы и улеглась на кровать Пиппы. «Ой, нет, я забыла! Башмачок должен стоять на окне!» Фиасоль вбежала в свою комнату, схватила башмачок и поставила на подоконник. Вижу! «Я его вижу!» — закричала Битта, и мама выглянула из окна гостиной. «Ну да, вон он!» — сказала мама и показала в темноту. «Какой он маленький! Как домовенок! Как интересно! Я никогда раньше не видела в самом делешного рождественского тролля так близко!» «Можно посмотреть? Мне можно?» — закричала Феосоль и побежала в гостиную. «Да ты что, дурочка!» — сказала Бидда. — Немедленно ложись и спи. Он ничего не положит в твой башмачок, если увидит, что ты не спишь, когда он появится. Феосоль молниеносно юркнула в кровать Пиппы, выключила свет, положила голову на подушку и сразу заснула. Сестра Пиппа улыбнулась, дочитала свою книжку и тоже спокойно заснула. — Как хорошо, что рождественские тролли очень рано отправляются в путешествие по улице Грейналюнд, — сказала Бидда и засмеялась. Услышав, что ее сестры крепко спят. Да, сказала мама и улыбнулась. Перед Рождеством все дети крепко спят. Наступило холодное декабрьское утро, над улицей Грайнолюнт стало светать. Пора вставать, девчонки! День наступил, сказала мама и включила свет в комнате сестер. Они, еще не совсем проснувшиеся, бегом побежали к окнам. Пипа вынула из своей выходной туфельки красивую ручку и красную резинку для волос. «Какой противный этот коротышка! Самый противный изо всех троллей в мире!» Сердито закричала Фиасоль в своей комнате. «Нельзя плохо говорить о рождественских троллях», — сказала мама. «Конечно можно! Этот коротышка — осел и грубиян!» — сказала феосоль и посмотрела на башмачок заплаканными глазами. «Ты только посмотри, мама! Он подарил мне картофелину, морковку и репку!» Примечание. В Исландии считается, что детям, которые плохо себя ведут, рождественские тролли кладут в башмачок вместо подарков картофелины. Конец примечания. «Может быть, он сделал это потому, что в твоей комнате все вверх дном?» сказала Пиппа и язвительно рассмеялась. Это неплохо, сказала мама, утешая дочку. Овощи очень полезны для здоровья. Но все равно это ужасно! И кроме того, там было письмо, сказала Феосоль и протянула маме листок бумаги с корявыми буквами. Мама взяла листок и громко прочитала. Фу, ты, феосоль, плохо себя ведешь. Мусор и грязь в комнате, рождественская одежда на полу. Почему ты не спишь на своей кровати? Как тебе не стыдно, твой коротышка? Ай-яй-яй, печально сказала мама. На тебя рассердился рождественский тролль. Я никому не расскажу про это, задумчиво сказала Феосоль. Это тайна. Но ведь его не касается, где я сплю в доме. Мы сварим овощи и съедим их сегодня вечером. Пока мама собирала девочкам завтрак в школу, Феосоль принялась за работу. Когда она в это утро ушла в школу, комната стала похожа на рекламу мебельного магазина. Вся одежда сложена на стуле. Обрывки бумаги перекочевали в мусорную корзину. Кровать прибрана, каждая игрушка на своем месте. Вечером мама сварила овощи и фиасоль с большим аппетитом съела их. — А вот ты не можешь съесть ручку, которую коротышка подарил тебе, — сказала она с громким смехом сестре Пиппе. Спать они легли очень рано, а ночью в дом пришел тролль Сластена. Он положил в башмачок Фиасоль красивую записную книжку с цветами на обложке, пачку жевательной резинки и записку. Записка гласила, «Дорогая Фиасоль, твоя комната стала красивой. Ты хорошая девочка, и мы, братья, будем дружить с тобой, хотя ты и не хочешь спать на своей кровати. Твой друг Сластена». Вскоре наступило Рождество, которого так ждала Фиасоль. Она получила много красивых подарков. Но больше всего ей понравился подарок Энгальвюра Гайкюра, а именно маленький матерчатый рождественский олень, которого он сам выбрал в торговом центре. Вот так. Когда люди дружат, их вкусы часто совпадают. 31 декабря у мамы дел было по горло. Бабушки и дедушки, родственницы и родственники были приглашены к ним на ужин. И Фиасоль не могла дождаться вечера. Она даже не знала, почему она его так ждала. Вообще говоря, сочельник в Рождество лучше новогоднего праздника, потому что подарки в Исландии делают только на Рождество. «Что это ты готовишь?» — спросила Фиасоль, подползая на коленях к маме, которая поливала в печи маслом что-то очень большое. «Это страус?» — задумчиво спросила Феосоль и с уважением посмотрела на большущую птицу. «Страус?» — удивилась мама. «Нет, это индейка». «Вот как?» — сказала Феосоль, вставая. «Ты что, сама подстрелила ее? Или купила?» — спросила она затем, будучи совершенно уверенной, что мама может отлучиться из дома ненадолго и где-нибудь вдалеке подстрелить индейку или страуса. Феосоль знала, что мама летом совершила какую-то поездку, Но ездила мама не охотиться на страусов и индюшек, а всего лишь половить рыбу. «Купила!» — ответила мама, закрыла печь и улыбнулась Фиасоль. «Но спасибо тебе за такой вопрос», — сказала она потом. «Не за что», — сказала Фиасоль и надела куртку. «Да нет, я серьезно», — сказала мама и разгладила фартук. «Мне очень нравится, что ты могла подумать...» что твоя мама накануне Нового года может отправиться куда-то далеко поохотиться на страусов. Это говорит о том, что ты веришь в меня, а я верю в тебя. Ты способна на многое, на все, что захочешь». Фиасоль задумчиво выслушала маму, но покачала головой. «Иногда я тебя не понимаю, мама», — сказала она. «А сейчас я пойду поиграю с ангальвиром гайкюром Фиасоль и Зяблик Йон Семилетний мальчик-гримюр, друг Фиасоль, живет в Гювювике. Как-то раз Фиасоль и мама договорились с гримюром, что он из школы приедет к ним в гости. Они приехали в Гроссобайр, где мама испекла вафли. На вафли позвали Ингальвюра Гайкюра. Как только они съели большую стопку еще теплых вафель, Пиппа отправилась на репетицию духового оркестра. Спустя некоторое время в дверь позвонили. Фиасоль, Гримюр и ингальвюр Гайкюр подбежали ко входу. На пороге стояли Хеба, живущая в доме напротив, и ее подруга Снайрос. Снайрос держала в руках очень маленького, дрожащего зяблика. — Мы нашли его на автобусной остановке на улице Гюлалюнд, — сказала Хеба. — Он покалечился. Мы думаем, что у него сломано крыло. «Вероятно, он попал кошке в лапы», — грустно сказала Снайрос. «Мама!» — закричала Феосоль. «У нас несчастье!» Мама мгновенно вбежала в комнату. «Ты можешь нам помочь?» — спросила Хеба. «Он покалечился, его надо отвезти в больницу». «Ой, бедняжка!» — сказала мама и осмотрела птичку. «Повреждено крыло». «Его зовут Йон», — сказала Снайрос. «Откуда вы знаете?» — спросила мама. «Мы сами дали ему это имя. Как-то надо его звать», — сказала Хеба. «Бежим!» — сказала Фиасоль. «Надо отвезти его в больницу!» Все молниеносно обулись, оделись и гуськом побежали за мамой в мамин внедорожник. Гримюр, Ингальюр, Гайкюр, Фиасоль, мама, Хеба, Снайрос и Зяблик Йон ехали под дождем в темноте. Зяблик Йон лежал в ладонях Снайрос, сидевший на переднем сиденье, и иногда делал попытки выпрыгнуть. — Мы поедем в ветеринарную лечебницу! — крикнула Феосоль с заднего сиденья. — Нет, — сказала мама, — это очень далеко. А мне надо приготовить ужин. Мы поедем к местному ветеринару в Грособайре. Рядом с домом ветеринара в Гроссобайре зяблик Йон выскользнул из рук Снайрос. Он замахал целым крылом и стал прыгать, пока не упал в карман на двери автомобиля. Снайрос долго вытаскивала его и, наконец, вытащила. Сердечко Йона часто билось. Снайрос осторожно взяла его в руки. «У него чуть не случился инфаркт», — сказала она с ужасом. Мама вышла из машины и постучалась в дверь. Никто не вышел. Прием уже закончился. «Похоже, что закрыто», — сказала мама, вернувшись. «Придется ехать в ветеринарную лечебницу», — сказал гримюр. «Едем! Зяблику надо наложить шину». «Не думаю, чтобы птицам накладывали шины», — сказала Хеба. «Все возможно», — сказал Энгальвюр Гайкюр. «Врачи люди умные». Все еще под дождем, они выехали из Грассобайра и переехали в Беркидаль. Вошли в ветеринарную лечебницу прямо перед закрытием. Ветеринар доктор Алавия, широко раскрыв глаза, смотрела на вереницу входивших. «Что за нашествие?» — спросила она после того, как вошла мама, за ней Снайрос, державшая в руках зяблика Иона, потом Хеба, потом Фиасоль и Ингальвюр Гайкюр. Завершал шествие Гримюр. «Мы принесли зяблика, его надо починить», — твердо сказала Феосоль. «Он пострадал», — сказала Снайрос. «Его зовут Йон», — добавил Гримюр. «Йону придется подождать», — сказала Алавия. «Есть другие пациенты». В приемной было много животных с болезнями и травмами. В клетке, жалобными, мяукала кошка. На коленях хозяина восседала собачка. Две маленькие девочки сидели, обхватив обувную коробку с дырками. На полу под столом лежала огромная, свирепая с виду охотничья собака. Что случилось с киской? спросила Феосоль у женщины, державшей в руках клетку с кошкой. Она сломала лапу, сказала женщина. На прошлой неделе попала под машину, и сейчас пришла на повторное обследование. Ой, как ей не повезло. — сказал Энгальвюр-Гайкюр. — У нашего Йона, наверное, перелом крыла, — грустно сказал гримюр. — Или растяжение, — добавила Фиасоль. — Точно мы сами не знаем. — А кто такой Йон? — спросила женщина. — Йон — имя вот этой птички, — сказал Фиасоль. — Он ждал автобуса, когда на него напала кошка. — Совсем он не ждал автобуса. — засмеялась Хеба. — Просто мы нашли его на остановке автобуса. — А кто в обувной коробке? — спросил гримюр и показал на коробку, которую держали на коленях девочки. — Геркулес, Геркулес" — печально ответила одна. — Хомячок, — добавила вторая. — Он заболел? — спросил гримюр. — Ну да, у него болит живот. Мы думаем, он слишком долго бегал по новому колесу. «Ой, бедняжка!» — огорченно сказала Фиасоль. «Собака тоже заболела?» — спросил ингальвюр Гайкюр у мужчины, державшего на коленях собачку. «Нет, мы пришли обрезать когти», — сказал мужчина. «Она не разрешает мне это делать, поэтому мы пришли к ветеринару». «Ей сделают педикюр», — хихикнула Феосоль, и погладила собачку. «Дети, перестаньте приставать ко всем!» — тихо сказала мама. Тогда они заметили автомат с какао. «Можно сделать какао?» — спросила Фиасоль у женщины за стойкой. «Да, конечно», — ответила она. Много времени спустя, когда уже было выпито не меньше десяти порций какао, очередь дошла до них. «Ну?» «Теперь я могу посмотреть на зяблика, которого зовут Йон», сказала, выйдя в приемную, ветеринар доктор Алавия. «Можно всем войти вместе с ним?» спросила Феосоль. «Да, пожалуйста. Хорошо, что у Йона так много друзей», ответила Алавия. И они вереницы и прошли в комнату доктора. Снайрос осторожно положила зяблика Йона в руки Алавии. «Ну-ну, здорово же тебя потрепали, Йон. Ты мой хороший, сказала Алавия и осмотрела крыло самым внимательным образом. Тут поработала кошка, добавила она. Дело ясное. Его можно вылечить, спросила Феосоль. как сказать, тихо произнесла Алавия. По меньшей мере можно сделать, чтобы ему стало лучше, сказала она наконец и серьезно посмотрела на детей. Потом она что-то сказала по-датски маме, которая спокойно кивнула. «А почему ты говоришь на чужом языке?» спросила Феосоль. «Потому что такие вещи лучше говорить на чужом языке», серьезно сказала Алаве. «Давайте мы сделаем так. Вы оставите зяблика Йона у меня. Я полечу его, а когда он поправится, я его выпущу, и он полетит, куда захочет. «Когда можно его забрать?» спросил Энгальвюр Гайкюр. Олавия задумалась. «Забрать? Нет, его не надо забирать. Когда придет время, я выпущу его в небеса, и он полетит к звериному фьорду, к другим зверям и птицам, которые там живут». «Так дело не пойдет», твердо сказал Энгальвюр Гайкюр. «Мы вернемся к нему, когда он поправится». «Зачем?» — спросила Алавия. «Он из Грособайра. Он живет там, а вовсе не у фьорда. И знает все только в Грособайре. «Это совсем не так», — засмеялась Алавия. «Видишь ли, птицы очень хорошо ориентируются. Зяблик он летал в такие страны, где вы никогда не бывали. В Исландии он прилетел издалека». Ему нетрудно будет найти дорогу. Ингальвюргайкюр задумался. Ему не хотелось оставлять зяблика, но Фиасоль сказала, что Алавия знает, что делает. Она вылечила Хансину и Йенсину, когда те болели. И все попрощались с зябликом Йоном и пожелали ему поскорее поправиться. На пути домой в Гроссобайр в машине говорили, что это приключение хорошо закончилось и что Йону станет лучше. Когда придет время, он полетит на небо и поселится в хорошем месте, где нет никаких кошек. Фиасоль и неприветливый шофер. У семилетних детей тоже бывает пора, когда им все не мило. Так было и в этот очень дождливый день на улице Грейналунд. Ты говоришь, что смотреть телевизор можно, когда кто-то заболел или погода плохая. «Сейчас идет дождь. Почему же нельзя смотреть по телевизору мультики?» — спросила у мамы Фиасоль. «Потому что вы должны найти себе другое занятие. А если дети будут слишком часто смотреть телевизор, они поглупеют», — решительно ответила мама и выключила телевизор. Фиасоль вздохнула. «Это неправда, мама. Мы ничуть не глупеем от того, что смотрим телевизор. Рассердившись, сказала она. Хм, сказал Ангаливер Гайкюр. Феосоль, ничего страшного. Мы найдем другое занятие. Что нам делать? Спросила Феосоль. Да вы можете играть в разные игры, рисовать, раскрашивать картинки, играть в прятки или гулять в плащах под дождем, сказала мама, обрадовавшись и села к компьютеру. Фиасоль и Ингальвюр Гайкюр пошли в ее комнату и вскоре выбежали оттуда. «Мама, Ингальвюр Гайкюр предлагает мне покататься на автобусе!» — сказала Фиасоль и надела куртку. «Что-что?» — переспросила мама, оторвавшись от компьютера. «Ездить на автобусе вам никуда не нужно. По всем своим делам вы ходите пешком, ездите на велосипеде или с родителями на машине. А в городе у вас дел никаких нет». «Да, мама, но ингальвюр Гайкюр иногда ездит на автобусе. У него есть даже карточка для оплаты автобуса. Мы сделаем на автобусе только один круг». «Мама тебе разрешит?» спросила маму ингальвюра Гайкюра. «Да, конечно. Я как старший присмотрю за фиасоль». Мама недоверчиво посмотрела на них. «Ну ладно, пусть так, но только недолго». «Как здорово! Ты не бойся, мама, все будет хорошо. Путешествовать очень полезно, надо познавать мир!» Кричала Феосоль, закрывая дверь. На улице им встретилась бабушкина хеба. Бабушкина хеба — это не имя. Ее так прозвали, чтобы не перепутать с хебой, которая живет напротив. Бабушкина хеба живет в Клихтовагюре, но часто бывает на улице Грайналюнд в Грособайере, потому что здесь живет ее бабушка. Девочки тоже семь лет, волосы у нее такие же растрепанные, как у Фиосоль, только у нее гораздо больше веснушек. Фиосоль и Ингальвюргайкюр Гайкюр иногда пробуют сосчитать количество веснушек на лице бабушкиной Хебы, когда им очень скучно. Но самое большое число, до которого они дошли, — семьдесят пять. А потом устали и остановились. «Куда это вы собрались?» — с любопытством спросила бабушкина Хеба. «Кататься на автобусе!» ответила Феосоль. «Поехали с нами!» Тут же пригласил Ингальвюр Гайкюр. Они побежали к нему домой, чтобы получить разрешение. Бабушкина Хеба тоже получила разрешение у своей бабушки. И все трое вскоре пришли на автобусную остановку на улице Гулалюнд. «Это путешествие очень интересное!» выдохнула Фиасоль. «Я никогда не ездила на городском автобусе, только...» на рейсовом автобусе к бабушке за город. А здесь все не так?» К тротуару подкатил желтый автобус. «Войдете после меня!» — решительно сказал ингальвюр Гайкюр. «Добрый день!» — сказала Фиасоль шоферу, когда они вошли. «Мы вместе с ним!» Она показала на ингальвюра Гайкюра. «Он платит за всех! Он нас пригласил!» Шофер приветливо кивнул головой, и они пошли по проходу. «Садимся сзади!» — распорядилась Фиасоль. «Это очень хорошее место. Там просторно. Мы будем смотреть во все окна. А еще там можно лежать!» — закричала она и повалилась на несколько сидений сразу. «Лежать и веселиться!» — отозвалась бабушкина Хеба и плюхнулась на живот на сиденье рядом с Фиасоль. Обе засмеялись. «Перестаньте дурачиться!» — грозно сказал ингольвюр Гайкюр и сел рядом с ними. «В автобусе никого нет», — удивленно сказала Фиасоль, посмотрев по сторонам. «Где же люди?» «В это время никто не ездит. А вот когда я езжу рано утром, автобус бывает переполненным», — сказал Энгальвёр Гайкюр. «Я будто бы благородная дама! Сижу в автобусе!» — воскликнула Фиасоль, пересела вперед и сделала вид, что держит в руках сумочку. ла ла ла ла ла ла, -ла! «А я будто бы ребеночек в коляске!» — закричала бабушкина Хеба, откинулась на спину и задрыгала руками и ногами. «Извольте вести себя прилично!» — громким шепотом сказал энгольвер Гайкюр. Автобус на большой скорости выехал из Гроссобайра и помчался в сторону Калихтовагюра. «Ой, как далеко мы уехали!» — крикнула сидящая в передней части автобуса Фиасоль. «Я никогда раньше не уезжала одна, так ужасно далеко от улицы Грайнолюнд!» Она встала и пошла по проходу к остальным. «Давайте посвистим!» «Посвистим?», посвистим? — переспросил Энгальвюр Гайкюр. «Ну да, будем насвистывать автобусную песенку!» — обрадовалась бабушкина Хеба. «Что еще за автобусная песенка?» — спросил Энгальвюр Гайкюр. «Нет никакой автобусной песенки!» «Вот поэтому нам предстоит сочинить такую песенку», — сказала Феосоль и тут же принялась насвистывать. Бабушкина хеба подхватила, и все трое в конце автобуса стали свистеть изо всех сил. Автобус поднялся на холм в Клихтовагюре и вдруг остановился. «Что происходит?» — удивилась Феосоль. «Мы остановились на остановке», — объяснил Энгальвюр Гайкюр. «Автобусы должны останавливаться для входа и выхода пассажиров». «Я это знаю, но в нашем автобусе больше никого нет, а нам выходить из автобуса совсем не нужно», сердито ответила Фиасоль. «А там нет никого, кто хочет сесть в автобус», сказала бабушкина Хеба, посмотрев в окно. Шофер встал с кресла и взял сумку. Потом надел куртку и вышел из автобуса, не закрыв дверей. «Он ушел», испуганно сказала Фиасоль. Разве он может уйти, куда ему вздумается?» «Ничего не понимаю», — задумчиво сказал ингальвюр Гайкюр. Они смотрели, как шофер вошел в павильон на автобусной станции. Потом увидели, что он сел с чашкой кофе и стал читать газету. «Разве он имеет право бросить автобус?» — спросила пораженная бабушкина Хеба. «Наверняка не имеет. Ему всего лишь лень работать». — сказала Фиасоль, внимательно рассматривая шофера. — Такого со мной еще никогда не было, — грустно сказал Ангальвер Гайкюр. — Я уверен, что это ваша вина. — Что? Почему наша вина? — удивилась Фиасоль. — Откуда мы могли знать, что шофер возьмет свои вещи и уйдет из автобуса в середине поездки? — Все понятно, Фиасоль. «Мы очень шумели», — сказала бабушкина хеба. Он, конечно, обиделся и не захотел возить нас. «Как так?» — Фиасоль с негодованием посмотрела на шофера. «По-моему, мы не очень шумели. Я хочу сказать, что обычно мы шумим гораздо больше. Он жутко обидчивый, если не захотел вести автобус из-за того, что трое детей насвистывают автобусную песенку». «Да, но вы же не только насвистывали». «Вы еще бегали взад-вперед, кричали и вопили, как сумасшедшие!» — раздраженно сказал Ингальвюр Гайкюр. «Как вы думаете, он успокоится?» — спросила Фиасоль и стал рассматривать шофера, читавшего газету. «Я хочу спросить, как, по-вашему, он подкрепится кофе и вернется?» «Нет, я думаю, он ждет, когда мы выйдем», — печально сказала бабушкина Хеба. «Ой-ой!» «Он не хочет ехать! Он ждет, чтобы мы вышли!» Феосоль чуть не задохнулась. «Как это нехорошо! Для нас!» «Иногда бывает лучше посидеть спокойно!» Сердито проговорил ингольвюр Гайкюр. «Мы теперь отсюда не уедем!» Расплакалась Феосоль. «А как можно уехать, если мы не знаем дороги в Клихтовагюре?» «Постойте!» Довольным голосом сказала бабушкина Хеба. Мы найдем дорогу. Фиасоль, разве ты забыла, что я здесь живу? Я знаю, на каком автобусе ехать, чтобы попасть к моему дому. Фиасоль засияла, как солнце на ясном небе. А Ингальвюргайкюр гайкюр улыбнулся уголком рта. Да, да, мы поедем домой к бабушкиной Хебе, сказал он очень довольный. Дома у тебя никого нет, Хеба поэтому тебя и отвезли к бабушке», озабоченно сказала Феосоль. «Знаю», ответила бабушкина Хеба. «Но ключ-то у меня есть, а дома у нас телефон». Трое друзей вздохнули с облегчением. «Он не придет, пока мы не выйдем», сказал Энгальвюр Гайкюр и посмотрел на шофера автобуса, который ел печенье, читая газету. «Выходим сейчас же!» Они выбрались из автобуса. Долго стояли на тротуаре и наблюдали за шофером. А он встал, взял сумки и куртку и пошел к автобусу. Завел и сразу уехал. «Сами видите», — сказала Феосоль. «Он только и ждал, когда мы уйдем». Потом пришел автобус, который, как сказала бабушкина Хеба, подъезжает почти к дверям ее дома. «Ведите себя, как полагается!» Шепотом сказал Ингальвюр Гайкюр, предъявил шоферу карточку и заплатил за всех. Фиасоль и бабушкина Хеба сидели как статуи, так что даже Ингальвюр Гайкюр сказал им спасибо. Все вышли на остановке рядом с домом бабушкиной Хебы. Она пригласила их войти, тут же позвонила своей бабушке и, дожидаясь ее приезда, они стали есть бутерброды с сыром. Когда Фиасоль наконец вернулась домой, уже смеркалась. «Где это вы пропадали столько времени?» — спросила с удивлением мама. «О, это долгая история, мама. Мы ездили в автобусе с очень неприветливым шофером, который привез нас на гору в Клихтовагюре и не захотел ехать дальше, потому что ему показалось, что мы уж очень расшалились. Он там вышел и стал пить кофе и читать газету, дожидаясь, когда мы выйдем. А ведь мы не вели себя плохо. Мы. Просто резвились. Нам пришлось пересесть на другой автобус, поэтому нас долго не было. «С неприветливым шофером?» переспросила мама. В гостиную вошла Пиппа. «Фиасоль, разве ты не знаешь, что в Клихтовагюре водители останавливаются на отдых? Автобусы ведь ходят по расписанию!» Сказала она и засмеялась. «Он вовсе не сердился на вас, глупышка!» «Ты не знаешь!» — ответила Фиасоль. «Тебя ведь с нами не было. Значит, ты не можешь знать, что там было!» Мама улыбнулась, Фиасоль. «Дорогая моя Фиасоль, в следующий раз, когда вы поедете на автобусе, надо сидеть спокойно и ждать, когда шофер выходит. Они всегда возвращаются и совсем не сердятся на таких замечательных пассажиров, как вы. Теперь? Будешь это знать. Фиасоль и первая рыба. В канун Иванова дня можно не спать очень долго. Каждый ложится, когда захочет. Так принято дома у Фиасоль. Это потому, что день длится бесконечно долго, а солнце светит почти всю ночь. Примечание. Иванов день в Исландии приходится на 24 июня. В это время на острове стоят белые ночи. Конец примечания. Вот и Феосоль нисколько не удивилась, когда мама предложила ей, Пипе и Гайкюру, съездить половить рыбку вечером накануне Иванова дня. Папа и сестра Бидда в этот день уехали совершать восхождение на ледник Солнечной горы. «Я думал, что в это время надо идти домой и ложиться спать». Удивленно сказал Ингальвюр-Гайкюр, когда мама стала складывать в рюкзак сложенные удочки и провизию. «Сейчас ведь уже десятый час!» «Понимаешь, Ингальвюр-Гайкюр, солнце все еще светит, а раз так никто не спит!» Сказала Фиасоль. «Сходи-ка домой и спроси у мамы разрешения поехать с нами на озеро Элаватн ловить рыбу». Ингальвюр-Гайкюр побежал домой и вернулся с мамой, которая сказала маме Фиасоль, что ингальвюр-гайкюр может отправиться с ними. И они поехали к Калаватн. Пока они шли по берегу при свете полуночного солнца, у Фиасоль и ингальвюра-гайкюра завязался настоящий бой. Они сражались большими ветками люпина, и так ожесточенно, что за ними оставался люпиновый след. У небольшого залива мама остановилась и стала соединять части удочек. «Нам надо по меньшей мере поймать рыбий жир, — сказала Феосоль, выбирая в коробке блесну, чтобы прикрепить к своей леске. — Как это поймать рыбий жир? — переспросил Энгальвёр Гайкюр. — На удочку рыбий жир не ловят, Феосоль. — Конечно, рыбий жир ловят, — сказала Феосоль и стала копаться в коробке с рыболовными принадлежностями. — Может быть, ты хочешь сказать, что лучше ловить рыбу пожирнее? — спросил Энгальвёр Гайкюр. «Ой, да, конечно, я перепутала. Больше всего мне хочется, чтобы мы поймали большую, красивую рыбу», сказала Феосоль. «Чтобы стать настоящим рыболовом, надо помнить одно», сказала мама. Плохие рыболовы прыгают в воду, шумят, кричат, вопят, разговаривают, задают вопросы, громко зовут других. А настоящие рыболовы тихо крадутся вдоль берега, Говорят шепотом или молчат, чтобы не спугнуть рыбу. «У нас с собой только две удочки», — сказала она. «Пиппа, ты пойдешь вместе со мной, а вы двое останетесь здесь и будете ловить второй удочкой по очереди». Мама протянула Фиасоль ее маленькую удочку. «Ты будешь первая», — сказал Энгольвюр Гайкюр. «Хорошо, давай договоримся». Я заброшу удочку два раза, потом ты забросишь удочку два раза. Так и будем постоянно меняться. Но только не забудь, что все время нужно говорить шепотом, сказала Феосоль и забросила удочку. Она шла вдоль берега и все время говорила шепотом, при этом очень много и очень громким шепотом. Я буду забрасывать удочку вот туда, ингальвюр-гайкюр говорила она громким шепотом, размахивая руками. «Я буду тихо красться вдоль берега и ловить рыбу там, на другой стороне. И заметь, ингальвюр-гайкюр, я говорю только шепотом, потому что полагается все время говорить шепотом. Так ведут себя настоящие рыболовы». Она забросила удочку и осторожно притянула к себе. «Только посмотри, ингальвюр-гайкюр, «Видишь, я медленно тяну к себе удочку и говорю шепотом», — громко говорила Феосоль. Мама с Пиппой стояли на небольшом мысу неподалеку, когда Феосоль громко закричала. «Рыба! Рыба! Какая большая! Мама, что делать?» Удочка совсем согнулась в дугу, когда огромная жирная форель с шумом стала биться об воду. «Тяни к берегу!» — крикнула мама. Они с Пиппой попытались вскарабкаться на утесы, чтобы приблизиться к доблестным рыболовам. Фиасоль и Ингальвюр-Гайкюр — друзья, и они всегда помогают друг другу. Ингальвюр-Гайкюр тоже ухватился за удочку, и они вместе резко дернули и потащили удочку от кромки воды. Форель, висевшая на крючке, следовала за ними. Они тащили ее по траве, по камням, по буграм, до тропы далеко от озера. Когда мама и Пиппа наконец подбежали помогать, Фиосоль и Ингальвюр Гайкюр торжествующе стояли над рыбой на тропе. «Мне кажется, я никогда не видела, чтобы рыбу вытаскивали на берег с таким трудом», сказала мама, глядя на форель. «Я думаю, надо ее оглушить!» сказала Фиосоль, подняла камень и протянула его маме. «Но ведь это ужасно!» вздохнула Пиппа. «Бедная рыба», — пробормотал Энгальвюр Гайкюр. «Вовсе нет, ей это только на пользу», — сказала довольная фиосоль. «А иначе зачем рыбы, если их нельзя оглушить и потом съесть?» Мама оглушила форель и передала ее фиосоль. «А ты знаешь, что теперь нужно откусить кусок плавника?» — сказала Пиппа. «Кусок плавника?» — переспросила фиосоль. Ты еще что такое? Понимаешь, это первая пойманная тобой рыба. Тебе надо откусить кусок плавника твоей первой рыбы, иначе ты никогда не станешь настоящим рыболовом. Этот плавник, сказала мама и показала на малый плавник. Кусай, кусай, сказал ингольвер-гайкюр. Кусать надо быстро, и тогда это не так страшно. А вы не морочите мне голову? — с сомнением спросила Фиасуль. «Нет, так на самом деле полагается», — сказала мама. «Но ты можешь не делать этого, если не решаешься». «И надо съесть и проглотить?» — задрожав, спросила Феосоль. «Нет», — ответила мама. «Можешь откусить и все. Если ты откусишь кусочек, я тебе сразу дам шоколадное печенье». Фиасуль куснула плавник, Ее чуть не стошнило. Она собралась с духом, куснула еще раз. Результат тот же. Пипа и ингальвюр-гайкюр задрожали со страха. Потом дружно рассмеялись. Фиасоль, наконец, откусила плавник и тут же выплюнула его. «Хватит», — сказала мама и протянула ей коробку шоколадного печенья. «Но я все-таки настоящий рыболов», — озабоченно спросила Фиасоль. «Конечно!» — ответила мама. «Вы оба великолепно поработали. Ты стала настоящим рыболовом, и я надеюсь, что мы будем ловить с тобой рыбу долго-долго, пока не состаримся». Пиппа, Ингальвюр, Гайкюр и мама пробовали еще ловить рыбу, но клёва не было. Фиасоль сидела на берегу и смотрела на свою рыбу. Наконец они решили ехать домой... Уже была середина ночи, хотя никто этого не замечал из-за полуночного солнца над озером Элловаттн. «Кому же хочется спать или уныло сидеть дома, когда среди ночи светит солнце, поет полярная гагара, а мы ловим рыбу?» — вздохнула Феосоль, когда они сели в машину. Было два часа ночи, когда они вернулись на улицу Грейналюнд. Мама вынула фотоаппарат и обфотографировала их с рыбой со всех сторон. Фиасоль сразу позвонила папе и Бидди, которые в это время спускались с горы. «Я поймала рыбу! Это моя первая рыба!» — важно сказала Фиасоль. Она рассказала им всю рыбную историю, и они были очень довольны, что имеют дело с настоящими рыболовами. «Завтра мы устроим большой праздник на улице Грейналюнд в честь моей рыбы. В честь того, что я стала настоящим рыболовом!» Бормотала Феосоль, засыпая в комнате пиппы. Перед тем, как лечь спать, мама положила рыбу на тарелку на стол в гостиной, чтобы папа и Бидда, вернувшись, посмотрели на нее. Папа и Бидда очень устали, когда вернулись в середине ночи, но все-таки нашли время взглянуть на замечательную рыбу перед тем, как лечь спать. Янсина заметила, что рыбу не положили в холодильник. Она почувствовала рыбный запах и спокойно дождалась, пока все в доме заснут мертвым сном, после чего вошла в гостиную. Янсина из двух баллонок — самая невоспитанная и некультурная. Когда на нее никто не смотрит, она считает себя вправе забираться на стул, потом на стол и нахально ходить по столу. При этом она стаскивает все съедобное. Хансина слишком толстая и неуклюжая, чтобы взобраться на стол. Сама не шарит по столу, но помогает Янсине расправиться с тем, что та принесет на пол. В эту ночь Янсина решила, что она самая счастливая собака в мире. Взобравшись на стол, она обнаружила прекрасную рыбу. Рыба была примерно такого же размера, что и Янсина. И все-таки ей удалось сбросить рыбу на пол и пригласить Хансину на знатный пир. «О, нет!» — закричала на следующее утро Феосоль, проснувшись и войдя в гостиную. Моя рыба пропала!» Пиппа тоже пришла, и они вдвоем стали бегать по дому в поисках рыбы. «Ах, букашки вы такие закричала Феосоль, обнаружив половину рыбы, лежавшую рядом с Хансиной и Янсиной, сладко похрапывавшими в своей корзинке. «Вы — балонки! Настоящие бандитки!» — кричала Феосоль на собачек, зашевелившихся в постельке. «Все в порядке!» — сказала Пиппа. — Мы просто помоем рыбу. Осталось больше половины. Собаки съели только хвост и голову. Остальное совсем целое. Вошли мама и папа. — Эх, мы растяпы! — сказал папа. Надо было положить рыбу в холодильник. — Ой, но все мы так устали сегодня ночью. Мама взяла рыбу и помыла ее. — Не расстраивайся, Фиасоль. Мы сегодня ее поджарим. И во всяком случае, тебе ее хватит, сказал папа. Он разрезал рыбу на куски, удалил кости и положил в холодильник. Мама сварила вечером молодой картофель и поджарила маленькие кусочки рыбы. Вообще-то, фиосоль не любит рыбу. Она считает ее невкусной, но знает, что настоящий рыболов всегда съедает свой улов. Она съела кусочек для порядка и пришла к выводу, что вкус вполне терпимый. А на балонок. Долго смотрела с неодобрением. Фиасоль и огромная гора. «Который сейчас час?» — как-то спросила тетя Глоя, когда пришла в гости в дом на улице Грейналюнт. «Не знаю», — сказала Фиасоль. «А интересно, правильно ли идут мои часы?» — задумчиво сказала Глоя и посмотрела на свои наручные часы. Ты. «Не глянешь на часы в гостиной?» «Лучше сама посмотри», — решительно сказала Феосоль. «Что это значит?» — спросила Глоя. «Ты не хочешь сказать любимой тете, который сейчас час?» «Дело совсем не в этом. Я не умею различать время по часам», — небрежно ответила Феосоль. «Что?» — тетя Глоя так и замерла. «Не умеешь различать время по часам? Тебе уже семь лет, пора разбираться в часах. Разве не так?» — спросила Глоя. «Я научусь понимать в часах, когда научусь водить машину», — сказала Феосоль. «Времени много». «Смотри у меня!» — возмущенная Глоя обратилась к маме. «Феосоль не умеет различать время по часам?» «Еще нет». Виновато ответила мама. «Ну, ясное дело, нельзя научиться разбираться в часах, если у тебя нет часов», — решительно сказала Глоя. Она сняла с руки свои часы и протянула их фиосоль. «Знаешь, дорогая племянница, я подарю тебе эти мои красивые часы, если ты научишься разбираться в них. А если не научишься, заберу их обратно. Даю тебе две недели. Научишься часы твои». Фиасоль была на седьмом небе от счастья. Ей было одинаково важно и научиться понимать в часах и получить часы в подарок. Родственницы долго говорили о секундах, минутах, часах, утре, середине дня, вечере, сутках и неделях. И знаешь еще что? сказала Глоя, собираясь уходить. Теперь у меня нет часов. Поэтому тебе придется иногда звонить мне и говорить, который час. Ты согласна? Фиасоль торжественно пообещала. Она изо всех сил старалась научиться разбираться в часах. С утра до вечера она смотрела на часы в гостиной и сравнивала время со временем на своих красивых часах. Каждый день она звонила тете Глое, чтобы сказать, который сейчас час, а иногда и тетя Глое звонила, чтобы узнать время. Однажды вечером, перед сном, Фиасоль вспомнила, что не сказала Глое, какое было время в течение всего дня. «Я должна позвонить Глое!» — закричала она и подошла к телефону. Набрала номер, — ответил ее двоюродный брат Гутти. «Алло!» — сказал Гутти. «Сейчас без двадцати минут девять часов!» — сказала Фиасоль. «Скоро будет без пятнадцати минут девять часов!» «Но сейчас только без двадцати минут девять часов!» — продолжила она свой рассказ. «Кто это?» — удивленно спросил Гутти. «Это Фиасоль. «Ты можешь передать своей маме то, что я сейчас сказала?» «Ха! Передать ей, который сейчас час?» — удивленно сказал Гутти. «Ну да!» — сказала Феосоль. «Это очень важно! Она не знает, который сейчас час! Она не знает, что наступил вечер!» «Ха-ха! Ну ладно! Я так и быть передам это маме!» Продолжал удивляться Гутти, ведь он не знал, что у Феосоли Глои была договоренность насчет часов. Теперь Феосоль очень хорошо разбирается в часах и говорит всем, кто спрашивает, который сейчас час. Она всегда следит за временем и никуда, никогда не опаздывает. Членам своей семьи она то и дело напоминает, который сейчас час. Так было и в то прекрасное летнее утро, когда они приехали отдохнуть в Аддавик, расположенный далеко на востоке Исландии. «Сейчас десять минут восьмого. Уже наступил день» крикнула Фиасоль, а ее родители и сестры еще спали мертвым сном в палатке. Они пора ли встать и всем вместе позавтракать?» продолжила она, болтая ногами на стуле у столика в передней части палатки. Мама выглянула из спальни. «Ты уже проснулась?» «Да, да, я проснулась. А вы все спите и спите», сказала Фиасоль и взяла хлопья. «А мне кажется, что мы не так уж и долго спали сказала мама и поставила на примус кофейник. Вскоре поднялись все. Погода сегодня божественная, сказал папа, открыв наружную дверь. У нас будет незабываемый день. Да, конечно, мы будем купаться, пойдем в закусочную, позагораем, поплаваем на лодке по реке, сказала Фиасоль. — Мне кажется лучше подняться в горы, сказала Бидда. Да, да, давайте пойдем на самую высокую гору. «Нам давно хотелось туда подняться», — продолжила Пиппа. Мама поддержала ее. «Решено! Совершим восхождение на Снежную гору!» — заулыбался папа. Фиасоль с ужасом смотрела на своих родственников. Она очень не любила ходить по горам. Пусть горы будут сами по себе, а она сама по себе. Она совсем не сгорала от желания карабкаться куда-то. Ей казалось что это требует слишком больших усилий и утомляет. Все было бы хорошо, но ей ужасно не повезло с родственниками. Ее сестры и родители заразились горной болезнью. Это очень неприятная болезнь. Стоило им только увидеть гору, как у них возникало неистребимое желание ползти вверх по этой горе. — Не полезу я на вашу гору! — сердито сказала она и положила матрас на солнце рядом с палаткой. Я вас здесь подожду. Оставьте мне сок и шоколадное печенье. Я тут полежу. Но ведь на подъему идет целый день. Нет, тебе надо идти с нами. Ну, пожалуйста, — попросила мама. Ни за что. Вы пойдете без меня. Я останусь здесь. Так дело не пойдет, Фиасоль. Папа сел рядом с ней на матрас. Это очень высокая гора. На весь путь у нас уйдет шесть или семь часов. Тебе придется идти с нами. Фиасоль не отвечала. Она легла на матрас и закрыла глаза. Началась подготовка к восхождению. Мама и папа делали бутерброды и наливали в термосы воду и какао. Укладывали все в два больших рюкзака, а Пипа и Бидда надевали особо прочные носки и специальную обувь. Одежду на случай дождливой погоды, а также крем от загара и пластырь, Положили в рюкзаки. «Хорошо, что Хансину и Йенсину мы оставили у бабушки и дедушки», — сказал папа. «Они слишком ленивы, чтобы подниматься на высокую гору». «Почему нельзя было оставить и меня у бабушки и дедушки?» — закричала Фиасоль, лежа на матрасе. «Не надо так, моя девочка. Тебе станет интересно, когда мы начнем наш путь», — сказал папа, ставя рюкзаки в багажник. «Не пойду я на вашу гору!» — упрямо повторяла Феосоль, когда они поехали. «Буду ждать вас в машине!» Они приехали на высокогорную пустошь. Ярко светило солнце, стадо северных оленей расступилось, чтобы пропустить их, когда они подъезжали к подножию снежной горы. «Вон там есть дом!» — громко закричала Феосоль. «Я буду в нем ждать вас, пока вы карабкаетесь в гору!» «Нет, Фиасоль», — ответила ей мама, — «это хижина туристов. Тебе лучше идти с нами, чем встретить там каких-то незнакомых туристов». «Посмотрите, какая красивая гора!» — сказал папа и поехал очень медленно. Гора гордо возвышалась над окружающей местностью. На вершине лежал снег. «Ой-ой!» — прошептала Фиасоль. Папа остановился у начала горной тропы. Вот здесь мы оставим нашу машину. И меня, добавила Феосоль. Перестань ныть, Феосоль, сказала Пипа и выпрыгнула из машины. Папа помог Феосоль надеть специальную горную обувь. Я поднимусь с вами вон до того места, и потом буду ждать, пока вы не спуститесь, жалобно сказала Феосоль. Мама и папа надели рюкзаки и все начали восхождение. «Ой, как я устала!» закричала Феосоль ровно через две минуты. «У меня болят ноги!» Но никто ее не слушал. Горная болезнь членов семьи помешала ему слышать стенание Феосоль. «Я задумал одного мужчину», сказал папа. «Старого?» спросила Феосоль. «Довольно старого» ответил папа. Лысова? «Почти». «Это мой папа?» спросила Феосоль. «Нет», возмутился папа. «Я не такой старый и совсем даже не лысый». «Чуть-чуть лысый». Продолжаю угадывать», сказал папа. «Он из деревни?» «Да», ответил папа. «Это мой дедушка?» «Да». «Замечательно. Теперь я кого-нибудь задумаю». — сказала Феосоль. Вот так они с папой играли, и Феосоль не заметила, что они поднялись довольно высоко. Спустя какое-то время они подошли к бурной реке, вытекавшей из ледника. — Ну вот, дальше я не пойду, — сказала Феосоль. — Я не желаю утонуть. Вы идите дальше, а я буду вас ждать. Но папа легко перекинул Феосоль через плечо и перешел реку вброд. Мама, Пиппа и Бидда тоже пошли в брод, И затем все продолжили путь. Прошло несколько часов. Вид с горы с каждым шагом становился все прекраснее. И каждый раз, когда они останавливались попить, Фиасоль говорила, что дальше не пойдет, а будет ждать их возвращения. Папа не слушал ее. Он изобретал все новые и новые игры, чтобы она забыла о своих жалобах и двигалась вместе с ними. Иногда... Когда подъем становился слишком крутым, папа поднимал ее на плечи, ей это ужасно нравилось. Высоко на горе была видна вершина, рукой подать. Они дошли до ледника, по которому текли ручейки. «Нет, дальше не пойду», — испуганно сказала Феосоль. «Здесь очень опасно, с меня хватит». «Ты шутишь? Ты почти добралась до вершины», — торжественно сказал папа. «Видишь, вон тот пик». «Я боюсь идти через ледник!» — заплакала Феосоль. «Может быть, одна ты испугалась бы. Но ведь мы идем все вместе. Я уверен, что ты перейдешь через ледник играючи!» — сказал папа и протянул Феосоль руку. Они осторожно шли по леднику. Папа выбивал ногой ступеньки в подтаявшем Насте, чтобы Феосоль могла идти вместе со всеми. «А...» «Теперь я подожду, пока вы осматриваете эту вершину», — сказала Феосоль и села на камень. «Ты с ума сошла?» — Пипа удивленно посмотрела на сестру. «Осталось несколько шагов, и ты будешь стоять на вершине одной из самых высоких гор этой страны. Может быть, ты самая маленькая девочка, которая вообще поднималась на эту гору». Я задумал одного человека сказал папа и взял Фиасоль за руку. Они прошли последние метры, и когда достигли вершины, Фиасоль наконец догадалась, кого задумал папа. «Это очень маленький альпинист? Хм, может быть, это я?» «Ты!» — радостно закричал папа. «Добро пожаловать на самую макушку!» Они подкрепились, стоя на вершине. Солнце ярко сияло, Вид сверху был необыкновенным. Фиасоль тяжело вздохнула. «Разве ты не рада, что дошла досюда вместе с нами?» ласково спросила мама. «Здесь красиво», — хмуро сказала Фиасоль. «Но подниматься страшно. А всему виной папа, он меня заманил сюда болтовнёй». «Все трудности забываются, когда ты достигаешь вершины». Пипа отдала сестре, «Шоколадное печенье». «Я никогда этого не забуду», — сказала Феосоль. «Никогда». И все же она сразу забыла об этом. При спуске она съезжала, сидя по леднику, прыгала вместе с сестрами по крутым склонам и перескакивала с одного бугорка на другой. Папа переносил ее на плечах через ледниковые реки. Она весело и радостно дошла до машины. «Я и не думала, что смогу это сделать. Не думала, что сама поднимусь на настоящую высокую гору», сказала Феосоль маме, когда они, подтягиваясь, стояли рядом с машиной. «Вот видишь», сказала мама, «ты сделаешь все, что угодно, если только сильно захочешь». «Да», сказала Феосоль и легла на кочке около машины. «Просто невероятно, как много может сделать человек». «Сейчас уже семь вечера. Мы шли шесть с половиной часов», — добавила она, посмотрев на свои часы. «Иногда время летит быстро». Мама улыбнулась. «Время бежит невероятно быстро, когда весело. Ты сама видишь. Там было весело». «Путешествовать и подниматься в гору очень интересно», — сказал папа, закидывая рюкзак в багажник. «Да, это здорово» сказала Фиасоль. Но знаете что? Мне больше нравится дома. У себя в норке. Конец.